Чем определяется, от чего зависит общий ход развития любого ребенка? От чего зависит развитие ребенка? Можно ли стать человеком, не имея человеческого мозга? Можно ли им стать вне человеческого общества? Не будем гадать, посмотрим, что об этом говорят факты. Как известно, самые близкие наши родственники в животном мире – человекообразные обезьяны. И наиболее покладистые из них – шимпанзе. Их жесты, мимика, поведение порой поражают сходством с человеческими. Да и мозг шимпанзе по своему строению и соотношению размеров отдельных частей ближе к человеческому, чем мозг других животных, хотя и сильно уступает ему по весу и объему. Можно предположить, что если попытаться дать детенышу-шимпанзе человеческое воспитание, у него удастся развить хотя бы некоторые человеческие способности. И такие попытки делались неоднократно. Советский зоопсихолог Надежда Николаевна ладыгина Коц С полутора до четырех лет воспитывала в своей семье маленького шимпанзе Иони. Детеныш пользовался полной свободой. Ему предоставлялись самые разнообразные вещи и игрушки, и приемная мама всячески пыталась ознакомить его с употреблением этих вещей, научить общаться при помощи речи. Весь ход развития обезьянки тщательно фиксировался в дневнике. Через 10 лет у Надежды Николаевны родился сын. За его развитием до четырехлетнего возраста также велись самые тщательные наблюдения и записи. В результате появилась на свет книга «Дитя шимпанзе и дитя человека». Что же удалось установить, сравнивая развитие обезьяны с развитием ребенка? При наблюдении обоих малышей обнаружилось большое сходство во многих игровых и эмоциональных проявлениях. Но вместе с тем выступило и огромное различие. Оказалось, что шимпанзе не может овладеть вертикальной походкой. Хотя он и подражает многим действиям, но это подражание не ведет к правильному усвоению и совершенствованию навыков связанных с употреблением предметов обихода и орудий. Схватывается внешний рисунок действия, а не его смысл. Так что Иони часто пытался забивать гвозди молотком. Однако он то не прилагал достаточной силы, то не удерживал гвоздь в вертикальном положении, то бил молотком мимо гвоздя. В результате, несмотря на большую практику, Иони так никогда и не забил ни одного гвоздя. Недоступны для детеныша обезьяны и игры, носящие творческий конструктивный характер. Наконец у него отсутствует какая бы то ни была тенденция к подражанию звукам речи и усвоению слов даже при настойчивой специальной тренировке. Примерно такой же результат был получен и другими исследователями, американскими супругами Кэллок. Значит, без человеческого мозга не могут возникнуть и человеческие способности. А теперь посмотрим, что может дать человеческий мозг, если отсутствуют свойственные людям условия жизни, то есть человеческое общество. Наверное, известна поэтическая сказка Киплинга Маугли Вероятно, известна и куда менее поэтическая Но поражающая фантастическими приключениями Сложнейшими трюками Повесть о Тарзане Ребенок, взращенный волчицей Ребенок, воспитанный обезьянами Человеческий ум Сочетающийся с чутьем и стремительностью волка силой и ловкостью обезьяны